Эпилог. Сегодня стало известно, что бизнесмен Рэм Арджиев и сотрудница департамента исследований Виктория Кевилл поженились без огласки в маленькой церкви Рингстонского района. Общественность ожидала более торжественного события, но Рэм остался верен себе и все так же недоступен, но мы все еще надеемся на подробности. Прикрепленные к репортажу фотографии казались довольно скудным уловом для прессы, Но больше всего меня интересовало, чтобы малыш не попал в объективы. Смотри, мама проснулась, послышалась с лестницы, и я отложила планшет. Рэм нёс в одной руке Кэрена, в другой мою регулярную утреннюю кашу. «Иди». Он опустил ребенка на кровать и передал мне чашку. «Доброе утро», — улыбнулась ему и поцеловала склонившегося мужчину. «Спасибо». «Пожалуйста». «Кофе». «Да». Он наградил меня долгим блестящим взглядом, прежде чем направиться в кухню. Кэрон, как обычно, дождался окончания нашего взаимодействия и робко заполз мне на колени. «Ну привет, маленький», – обняла малыша, не скупясь на нежность. Кэрон будто боялся обратить на себя наше внимание, и это беспокоило. Он словно считал, что не заслуживал нашей любви, поэтому мы старались оградить его от любого чужого внимания, давая понять, что он наш». Райан решил довольствоваться ролью дяди. Они с Ремом понемногу налаживали отношения, а Райан заезжал к нам раз в неделю провести время с Кэроном. Но больше всего трепета вызывало предстоящее появление второго ребенка. То, что я и правда беременна, мы установили неделю спустя в уже знакомом мне центре. Удивляло спокойствие Рема. Он будто знал все с самого начала, и, честно говоря, именно эта его непоколебимость меня держала. «Наверное, никогда еще я не отдавалась в руки мужчины настолько. Когда он начал разговор о департаменте, я сказала, что уйду оттуда и буду работать вместе с Данной, если мне там найдется место. Надо ли говорить, что место нашлось даже раньше, чем подобные мысли возникли в моей голове?» Рэм застал нас с Кэроном в обнимку. Спальня наполнилась запахом кофе, а мое сердце — чувством благодарности этому мужчине. «Иди к нам». Протянул я свободную руку, и он уселся рядом, притягивая меня к себе. «Ты кашу не поела, зарылся носом волосы. Давай мне, Кэрона, а сама поешь?» «Тебе нужно было повесить сертификат с курсов «Идеальный муж» на стену. Где ты его хранишь?» – улыбалась я. «Вряд ли он произвел бы на тебя впечатление». И он перетянул ребенка к себе на колени. «Давай, пусть мама поест, чтобы чувствовала себя хорошо». «Давай». Вдруг согласился Кэрен вслух, и мы с Рэмом замерли, переглянувшись. Я только еле заметно мотнула головой, мол, не делаем из этого события, продолжаем в том же духе. «Мама!» – протянул Рэм. «Мама!» – радостно повторил Кэрен, лишая нас с Рэмом всякой возможности удержаться от похвалы. «Умничка! Снова забыла я про кашу, притягивая к себе малыша и целуя в щечку». Только проказник вдруг обернулся медвежонком и, спрыгнув с папиных коленей, сбежал через открытые двери на траву. Все нормально, уселся Рэм позади меня и притянул к себе. Прибежит. Уверен? Внутри что-то болезненно ныло за этого маленького медвежонка. Невыносимо было думать, что он чувствует себя одиноким. Уверен. Без тебя жить невозможно. Он это понял первым. И Рэм нежно потерся носом и висок, и поцеловал в шею. Давай. Завтрак остынет. «Какие планы сегодня?» «Как обычно, ждать вечера, чтобы вернуться к вам». И он запустил руку под одеяло, прижимая ладонь к животу. «Хороший план», — улыбнулась, послушно принимаясь за кашу. «Я рад, что тебе нравится». «А на выходные домой, да?» Он неожиданно затих, и мне пришлось полуобернуться, чтобы посмотреть в глаза». Рэм задумчиво меня рассматривал некоторое время, прежде чем кивнуть. «Да. Домой. Мистер Арджиев!» – вскочила мне навстречу секретарь, будто и не садилась все утро. «Мистер президент, у вас в офисе!» «Спасибо!» – кивнул равнодушно. Джонсона я застал смотрящим на город в окно с чашкой кофе в руках. Не думал, что он придет лично, хотя понимал почему. Давал понять мою значимость. «Не хочу, чтобы ты думал, что у нас так можно», — заговорил он, — стоило закрыть двери, хотя прекрасно тебя понимаю. Я молчал, и он знал, что буду молчать. Так надо. Мы оба все понимали без слов. Когда нам с Райном отдали тело молодой девчонки, матери его сына, больше напоминавшей старуху, никакой речи о том, чтобы простить и забыть не стало. «Я тоже не думал, что у вас так можно, мистер Джонсон». Встал я на середине офиса, сложив руки в карманы. Предлагать присесть не стоило, мы не светские беседы тут будем вести. Вы же понимаете? Я не знаю, что привело вас сюда. Хотя знал прекрасно. Страх. Ему было страшно. И это радовало. «Понимаю», — посмотрел он мне в глаза. «Я иногда думаю, что Келлер был прав в своем недоверии вам». Позволил бы я жить этой твари Келлеру дальше после всего. Ответом был этот утренний визит. Все мы правы в недоверии. Испытал ли я удовольствие, заставив Келлера спрыгнуть с крыши собственного дома? Ни капли. Но мне стало спокойнее. Мы обошли охрану, перехитрили камеры и сделали с ним то, что посчитали нужным. Теперь люди знают, что просто так нам угрожать не стоит. Нельзя не согласиться. Мы замерли на несколько секунд, глядя в глаза друг другу. Потом он вздохнул, ставя чашку на мой стол. «У тебя отличный кофе». «Мистер Джонсон, я не нарушал договоренностей. Тем, кто не нарушает их так же, беспокоиться не о чем». «Я понимаю», – устало кивнул он, – «но хотел бы лично тебе сказать, что ты и твоя семья под моей личной ответственностью и тебе больше ничего не будет угрожать. Мне нужен мир между нами, и ты это знаешь». «Знаю», – кивнул. Ничего не поменялось. «Хорошо». Когда он вышел, я занял его место у окна. В венах еще пульсировала злость и отвращение после вчерашнего. Я смотрел в глаза Келлеру, они были полны страха. «Странно, ведь я был уверен, что такие люди не боятся ничего, но ошибся». Ничего не поменялось, по сути. Мы все выживали, не желая делить этот мир. Мне иногда казалось, что эти передышки временные, и нет другого смысла, кроме как быть сильнее и хитрее. Но если это от нас требуется, мы будем. Потому что нам есть ради кого. Я развернулся и вышел из офиса на ходу, бросая секретарю, что меня сегодня не будет. Подумав, написал, что меня не будет до конца недели. То, что Вика назвала «Джун домом», Пусть и не лишила последних сомнений насчет того, что она привыкнет, но дало большую надежду, что примет мой мир. С того момента, как узнала о ее беременности, меня рвало от противоречий. Ребенок не оставил ей шанса на ее собственный мир, и если в самом начале мне было плевать, то теперь стало жутко от того, что меня это не заботило. Поэтому к чертям работу». Я хотел к ней и нашему приемушу ползать перед ней на пузе, носить кофе, готовить жареную картошку с грибами, которая теперь питает слабость, и каждую минуту благодарить за то, что дала мне шанс. Вика не терпелось услышать ее голос. Это снова я. В трубке послышалась усмешка. Я шел через холл, изображая грозного медведя, а сам таял внутри от того, как она вздыхает. «Хочешь что-нибудь? Еду домой». «Помнишь...» «В пекарне на углу возле церкви Сандингтона ты мне покупал трубочки с кремом». «Тебе надо поработать?» — улыбнулся широко, проходя мимо секретарей. «Немного». Слышал, улыбается. «Но трубочек хочется просто до смерти, и до твоего возвращения я точно все успею. Дана прислала тут интересное». «Ну что ж, имеет право. Хорошо, скоро буду. Люблю тебя». «Я так и замер на ступеньках». Кажется, со мной продолжали здороваться, но я не слышал и не видел ничего. «Рэм, ты еще тут?» «Да». Выдохнул и зашагал вниз к машине. «Все хорошо? Ты просто замолчал?» «Слишком хорошо. Не мог сразу вздохнуть». «А, вот в чем дело. Ну, мы справимся, да?» «Нет сомнений. Жди».